Феодальные связи, связь как таковая вассала с сюзереном, связь более слабого с более сильным, постепенно сменялась иной связью, иным договором, объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одним и тем же законом, равно было подвержено одним и тем же превратностям. Если идея нации еще только завоевывала умы, то самый принцип ее, ее воплощение уже существовали в лице короля, который был высшим источником власти и высшим ее прибежищем. Тот, кто говорил «король», подразумевал Францию. И всю свою долгую жизнь Филипп красиво и усердно старался укрепить это нарождавшееся единство с помощью сильной централизации всего административного аппарата, систематически пресекая всяческие происки, шли ли они из чужих краев или от его подданных. Но вскоре после кончины Железного Короля за ним сошел в могилу его сын Людовик Сварливый. Народ не мог не увидеть и увидел перст судьбы в этих двух смертях, последовавших одна за другой и подкосивших обоих государей во цвете лет. Людовик X сварливый процарствовал всего восемнадцать месяцев, шесть дней и десять часов. Впрочем, и в этот недолгий срок незадачливый монарх успел почти окончательно загубить дело рук своего отца. Во время царствования Людовика была убита его первая жена Маргарита и казнен первый министр отца. Голод опустошил Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фландерской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти. Реакция стала всемогущей, а казна опустела. Людовик X вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы. Он скончался, когда папа еще не был избран, и христианский мир находился на пороге раскола. И вот Франция осталась без короля. Ибо от брака с Маргаритой Бургундской Людовик X имел единственную пятилетнюю дочь Жанну Наварскую, которая, по мнению многих, была незаконного происхождения. Королеву Клеменцию Людовик оставил в тягости, и можно было лишь уповать на появление законного наследника, ибо только через пять месяцев она должна была разрешиться от бремени. В довершение всего открыто утверждали, что сварливый был отравлен. Ничего не было предпринято для назначения регента, и в ожесточенной борьбе за власть яростно столкнулись личные притязания. В Париже звание регента оспаривал граф Валуа. В Дижоне герцог бургунский родной брат удушенной Маргариты, вожак мощной баронской лиги, решивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы В Лионе граф Пуатье, брат сварлио старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения Конклава. Фламандцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а сеньоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну. Разве недостаточно было всего этого, дабы воскресить в памяти народной то проклятие, которое бросил два года тому назад великий магистр ордена тамплиеров из пламени костра? И неудивительно, что в ту верную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос. уж не навекли проклять род капитангов часть 1 Филипп за приворота глава 1 белая королева траурное тяние королев белая белого цвета косынка из тонкой ткани плотно облегающая шею. скрывает подбородок чуть ли не до самых губ и оставляет открытой лишь середину лица. Белого цвета длинная вуаль спускается на лоб и брови, волочится по земле белое платье,